Глава двадцать четвертая. Сквозь пелену тяжелого крепкого сна доносится возмущенный голос Захара. «Не пойду я, не хочу осетиться!» «Кто-то должен ее оттащить домой!» Назидательно лечит в пол голоса Матвей. Я узнаю этот его тон взрослого и невольно улыбаюсь. Скучала. «Давай-то будешь ты!» «Она пьяная в нулину! Может, я бы долбалась, я в душе не ебу чем! Если у родителей на моих выйдут, мне хана!» скажут, что я угостил. Как они выйдут? Да как угодно по фамилии. Я мать Любину знаю, неудобно. Забрали-то утром трезвую, нехорошо вышло. Всё понять не могу, когда она успела и зачем. А впрочем, ладно, сходи, а. Юля спит, не хочу её тревожить. Потревожишь как-нибудь, поди не рассыпется. Меня без разговоров и анализов в рехаб упикут. В прошлый раз дров нарубился в тайге, по горло хватило. Сибирская лечебка это тебе не то, что по телику показывают. Давай, мот, не обсуждается, оттаскивай эту пьяную курицу и домой в баньки. Хорошо, иду. Я трогала за и потихоньку присаживаюсь. Нехотя, на груди Матвея было отлично. Захар в нофе барачивается. Доброе утро, Юля. Не хочешь подружку до дому дотащить? Без вопросительных интонаций спрашивает он, как бы намекая на правильный положительный ответ. Да отведу я её, стревает Матвей. Похрен. Я зираюсь по сторонам. Мы в машине у любимого дома. Сама Люба дрыхнет на переднем сиденье, негромко похрапывая. Быстро время пролетело. Меня буквально выключило и снилось что-то хорошее. "О, «Хо, уже доехали?" восклицаю радостно. "Доехали." Передразнивает Захар и отворачивается. Пару часов сна повлияло наилучшим образом. Я ощущаю прилив сил и смелости, да и в родном городе как-то увереннее себя чувствуешь, чем в лесу. Насколько я знаю, начинаю говорить, потягиваясь. Они с Матвеем встречаются. Пусть он ее ведет и сдает родителям с рук на руки. «Я тоже!» Подхватывает Захар. «И отца у него нет, которого можно наебедничать!» Матвей закатывает глаза и саркастически бубнит. «Я тоже!» «Как удачно с этим сложилось-то!» Я, сдвигая брови домиком, улыбаюсь чёрной шутке. Матвей тем временем зевает, разминает затёкшее плечо, выбирается из машины и достаёт сумку из багажника. Потом открывает переднюю дверь, будет Любашу и кое-как ведёт её в подъезд. Я смотрю ему вслед и улыбаюсь. Он из тех, конечно, кто не бросит в беде. И у подъезда пьяную девушку тоже не оставит, как бы ни было стрёмно смотреть в глаза родителям. Не хочу, чтобы Мот оправдывался перед Любиной мамой. Попадёт ни за что». Не он ей в глотку вливал алкоголь. Я помню, когда настойчиво предлагают, устоять сложно. Но и Люба не впервые так напивается. Захар, спасибо, ты настоящий друг. Быстро говорю я, напяливаю куртку и выпрыгиваю на улицу. Догоняю Матвея и иду рядом. Что-то случилось? Спрашивает он. Хочу тебе помочь. Пожимаю плечами. Он стреляет в меня глазами, чуть улыбается. На улице тихо-тихо, лишь треск снега под ботинками. Светать пока не начала. Мы втроем шагаем под фонарями. А в чём подвох? Прищуривается мотр размышляя. Ой, да ни в чём. Меня её мама скорее послушает. Одно дело, когда пара приводит подругу, другое, когда один парень. Второе всегда подозрительно. Да и у тебя лицо разбито. А вместе мы дотаскиваем Любу до лифта, потом до двери, три звоним долго. Едва её заспанная мама появляется на пороге, я начинаю объяснять, что Люба перепела и что мы не решились оставлять её одну за городом. Испугались, вдруг плохо станет. И это чистая правда. Я бы не бросила Любу в снегу ночью, чтобы она не натворила никогда на свете. А Любина мама пугается, Сама Люба бормочет что-то невнятное. В итоге нас благодарят за заботу, и мы с чистой совестью, отказавшись от чая и бутербродов, возвращаемся в зиму. Кончик носа и уголки глаз пощипывает. Я грустно улыбаюсь. Все прошло нормально. В этой семье мне по-прежнему доверяют. Буду по ним скучать. По ним. Всем очень сильно. Подходим к машине. Матвей занимает переднее сидение. Я остаюсь одна, на заднем. Захар в полголоса спрашивает у Матвея, куда путь держим. Тот также негромко отвечает. К Юле. Все верно, но я почему-то ощущаю уколы разочарования. Машина трогается. «Меня домой, пожалуйста!» Говорю громко. Хочу, чтобы это был мой выбор. Я очень устала. Спасибо, ребята, что довезли и вообще за все. Сказать бы больше, но о страшном говорить сил нет. Снова смертельно хочется спать. Матвей оборачивается. «Скоро приедем. Как ты себя чувствуешь, Юля? Больше не тянет живот?» Вроде бы нормально. Если долго хожу, он часто так. Потом проходит. Ложись спать сразу же. Да, конечно, так и сделаю. Стараюсь быть максимально послушной. Ехать недалеко, мы тут все рядом живём, кроме Захара. Несколько минут и беха вновь тормозит у подъезда. Втроём выходим на улицу. Захар отворачивается и закуривает. Матвей помогает донести лёгкий рюкзак. Мы останавливаемся на крыльце, время прощаться. Смотрим друг на друга, снежинки кружат в воздухе. За ночь в городе значительно потеплело. Кажется, сегодня нас засыпет. Говорю я, имея в виду снег. «Значит, десятая неделя», – произносит Матвей, имея в виду беременность. Бросая взгляд на мой живот, потом на губы, пульс ускоряется, и я понимаю, что меня уже засыпало, не снегом, а чувствами.